Глава двадцать «Как много белой кожи!» Подумала Пайн, подходя к краю бассейна. Майрон Прингл в темно-синих плавках лежал в голубой воде, наружу торчали только икры. Он был в солнечных очках и таким белым и неподвижным, что походил на труп. Пайн наклонилась, опустила руку в воду и обнаружила, что она подогрета. Майрон был худым, но не слишком крепкого сложения. Кроме того, он оказался невероятно волосатым. И еще она не заметила мускулов, обычных для мужчин. Впрочем, природа наделила его мозгом олимпийского калибра. «Мистер Прингл!» – позвала она. Он не отреагировал на ее голос. И Пайн подумала, что он заметил, как она вошла в бассейн, но решил не отвечать. «Мистер Прингл!» Наконец, он слегка повернул голову. — Да. — Вы не против, если я задам вам несколько вопросов? — Я против. Сейчас у меня время размышлений. Пайн подвинула плетеное кресло к краю бассейна и села. — Я могу дать вам информацию для размышлений. Майрон сдвинул очки на высокие, изборожденные морщинами лоб. — Какого рода? — Должна признаться, что это не алгоритмы. Но связано с вашей матерью, не так ли? Вы не хотите рассказать мне то, о чем умолчали во время моего прошлого визита? Я не уверен, что понимаю, о чем вы говорите. Конечно, понимаете. Вы умный парень. Он вернул очки на место. Похоже, я не настолько умен, так что вам придется мне объяснить, агент Пайн. Давайте я начну с ужина, на который меня недавно пригласил Джек Лайнберри. Джек? Он вам предложил так его называть? Совершенно верно. Ладно. А почему вы спросили, как вы его называете? Босс. Вам не интересно, почему он пригласил меня на ужин? Не особенно. Он хотел узнать, что случилось с моей матерью. Хорошо. «А вам это не кажется странным?» Майрон снова приподнял очки. «И куда вы ведете?» «Вам известно, что именно Лайнберри нашел тело моего отца?» «Думаю, он упоминал об этом». «Вы думаете? Неужели вам регулярно сообщают о найденных телах людей, выстреливших себе в голову из дробовика? Мне казалось, что ваша память намного превосходит обычную». «Ну хорошо, да». Я помню, что он мне рассказал, но с тех пор прошло много времени. Какое это имеет отношение к его желанию узнать, что случилось с вашей матерью? Возможно, никакого. И что вы ему о ней рассказали? Значит, ее судьба интересует и вас? Майрон приподнял очки в третий раз. Я также был ее другом. — Не припоминаю, чтобы кто-то из вас пытался войти с ней в контакт после того, как мы покинули Андерсонвиль. Я не знал, куда вы уехали. — Лайнберри поддерживал связь с моим отцом, который знал, где мы находились. Лайнберри требовалось лишь спросить. — Очки снова опустились. — Ну, тут я не знаю, что вам сказать, — признался Майрон. — Значит... Можно предположить, что ваши отношения с моим отцом были не настолько дружескими, как вы мне говорили. Какие у вас еще вопросы? Что вы делали в ту ночь, когда похитили мою сестру? Бритта сказала, что она не помнит. В таком случае, почему должен помнить я? А вы помните? Мне нужно подумать. Что произошло на следующий день? Расскажите мне о нем». Я был на работе. Когда вы узнали о том, что случилось? Утром Бритта позвонила мне в офис. Что вы сделали? В тот момент я не мог покинуть офис, но ушел с работы пораньше. Бритта уже уехала в больницу с вашей матерью, и я отправился к вам домой. Ваш отец вместе с полицией искал вашу сестру. Я видел, когда он вернулся. Именно тогда идиот Барри Винсент Обвинил Тима в том, что он совершил эту ужасную вещь. Тим бросился на него, и мне пришлось их разнимать. Меня самого едва не отделали в процессе. К счастью, я крупный парень, а тогда был намного сильнее. Пайн посмотрела на него. Он действительно был крупным мужчиной, даже выше Дэниела Тора. А 30 лет назад был более мускулистым и сильным, как сам только что сказал». «Почему этого не сделала полиция? Ведь они должны были находиться в доме». «Я уже говорил прежде, что не знаю. Могу лишь сказать, что в доме не было ни одного полицейского. Вокруг собрались только зеваки». «Полиции удалось выяснить, находился ли той ночью в нашем доме кто-то, кроме моих родителей». «Я уже вам сказал, что мне это неизвестно. Я лишь знаю, что меня и Бритты там не было». «И где вы тогда были?» Ну, если вам так интересно, мы находились у себя дома и принимали друзей. А почему вы мне этого не сказали во время нашего первого разговора? Вы были очень резки в своих вопросах, и это отбило у меня охоту с вами разговаривать, если вам интересен честный ответ. Я всегда предпочитаю правду. И что за друзья были тогда у вас в гостях? Самое обычное. Мы немного выпили, покурили травку... Ничего больше. А имена у ваших друзей есть? Они больше здесь не живут. Пока Пайн размышляла над последними словами Майрона, он подплыл к краю бассейна и положил руки на бортик. А теперь позвольте задать вам несколько вопросов. Что вам известно о прошлом ваших родителей? Совсем немного. Они влюбились друг в друга, когда учились в средней школе в Канзасе. Рано поженились. У них родились мы с сестрой, после чего они перебрались в Джорджию. В самом деле? И кто вам это рассказал? Пайн нахмурилась. Они, конечно. А почему вы спрашиваете? Потому что ваша мать была моделью, которая начала работать в 16 лет. Милан, Лондон, Париж. Сильно сомневаюсь, что они ходили в одну и ту же среднюю школу, и что она жила в Канзасе я вообще не уверен что джулия окончила школу пайн на некоторое время потеряла дар речи чепуха идите за мной он вылез из бассейна вытерся надел футболку через заднюю дверь провел пайн внутрь дома и они стали подниматься на второй этаж войдя в комнату он поманил за собой пайн и она оказалась в небольшом кабинете. Майрон открыл ящик деревянного шкафа с архивом, порылся в нем, извлек журнал, открыл на нужной странице и протянул Пайн. «Ваша мать идет по подиуму в Лондоне», — сказал он. Паин посмотрела на страницу, и ее разум тревожно затрепетал, пока взгляд не мог оторваться от высокой длинноногой девушки-подростка, удивительно похожей на нее саму. «Сюрприз!» насколько я понял», — заметил Майрон, продолжавший внимательно смотреть на Пайн. «Где вы это взяли?» «Когда ваша мать пила или курила травку, она становилась более откровенной. Однажды она упомянула, что в юности работала моделью. Меня ее слова заинтриговали». «Но это не объясняет того, как к вам в руки попал журнал». Это произошло через многие годы после того, как они покинули Джорджию. На самом деле всего несколько лет назад. Я сделал запрос в интернете. Мне ничего не удалось найти, но я знал одного парня, который имел доступ к миру моды, и он там поискал. Я рассказал ему все, что мне было известно о вашей матери, в том числе передал фотографию, сделанную мной, когда она здесь жила. У него ушел почти год. Но он все-таки нашел. В заголовке нет имени. Вы сомневаетесь, что это ваша мать? Я никогда не встречал настолько похожих на нее людей. Да, это она. А тот парень, которого вы наняли, рассказал вам что-нибудь еще? Майрон пристально на нее посмотрел. Ну, для начала он сообщил мне, что ее зовут не Джулия. — Что? — Он сказал, что у нее было все, чтобы добиться очень многого в индустрии моды, но она ушла после нескольких лет пребывания на подиуме, — продолжал Майрон. — Никто не знал причин, а также того, что с ней стало, и никто из тех, к кому он обращался, не смог назвать ее фамилию. Но у него сложилось впечатление, что ее звали Аманда, или она пользовалась этим именем одно время. «Но зачем моя мать поменяла имя?» Майрон лишь развел в стороны длинные руки. «Откуда мне знать?» — ответил он. «Я повторяю то, что рассказал мне мой знакомый. А он не был обычным болваном с улицы. Я вышел на него после очень серьезных рекомендаций. Настоящий профи». «А могу я поговорить с настоящим профи?» «Боюсь, что нет». «Почему?» Он умер от сердечного приступа, примерно через месяц после того, как прислал мне отчет. У Пайн возникло ощущение, что на нее наехал грузовик. Я вижу, каким потрясением стал для вас мой рассказ. И почему вы потратили столько усилий и ресурсов, чтобы узнать о прошлом моей матери? Как я уже говорил, одним из моих главных качеств всегда было любопытство. «Большинство людей охотно рассказывают о своем прошлом. Однако никто из ваших родителей никогда этого не делал. Во всяком случае, пока они оставались трезвыми. И мне стало интересно». «Что именно?» Хотя теперь и у самой Пайн возникло множество вопросов. «Может быть, они были не теми, за кого себя выдавали. Я хочу сказать, что ее имя могло быть Аманда». Но она приехала сюда и превратилась в Джулию Пайн. «А мой отец?» «Я даже не знаю. Возможно, он был тем, за кого себя выдавал. Его я не проверял». «А Бритта знает?» «Она не знает, что я изучал прошлое вашей матери. Но слышала, как ваша мать проболталась, что была моделью». Пайн медленно опустилась на стул, продолжая смотреть на фотографию матери, тут не могло быть ни малейших сомнений, идущий по подиуму одного из крупнейших показов в Лондоне. Она прочитала часть статьи. «Карл Лагерфельд? Это был показ Карла Лагерфельда для Шанель? Я практически ничего не знаю об индустрии моды, но о нем слышала». «Если верить моему парню, ваша мать участвовала в показах всех крупнейших дизайнеров того времени». «Но как могло получиться, что я ничего не знала?» Это происходило задолго до появления Гугла. Просто задать пару вопросов онлайн в надежде получить ответ не получалось. Она отличалась от Синди Кроуфорд или Клаудии Шифер, которые в результате сделали карьеру и стали мировыми знаменитостями. Ваша мать была выше и ярче любой из супермоделей того времени. Но она не стала за это держаться. И исчезла в неизвестности. У нее нет собственной страницы в Википедии. Нет вообще никаких упоминаний в интернете. Но почему? Почему ее судьба сложилась именно так? Я понятия не имею. Они просто сюда приехали с двумя маленькими детьми. Из того немногого, чем ваши родители с нами поделились, я понял, что они познакомились после свидания вслепую или чего-то в таком же роде, И влюбились друг в друга. Значит, они не были влюблены друг в друга со времен средней школы. Майрон взял у нее журнал и посмотрел на снимок длинноногой Джулии Пайн, шагавшей по подиуму в изящном творении Карла Лагерфельда. И с высокой прической, с таким видом, словно она владела всем миром и теми, кто в нем жил. Она не выглядит здесь так, будто в ее планы входит поступить в среднюю школу Канзаса. Задумчиво проговорил Майрон. Тут ей не больше семнадцати. Он пристально посмотрел на Пайн. И когда я сказал, что ваши родители появились в Андерсонвилле с вами и вашей сестрой, вы не удивились. Вам было известно, что вы родились не здесь. Уже став взрослой, я узнала, что родилась в Нью-Йорке. И тогда это стало для меня откровением, ведь до тех пор я считала, что появилась на свет в Джорджии». Майрон кивнул, но не стал ничего говорить. «Вы упомянули, что они ничего о себе не рассказывали, пока были трезвыми. Мой отец что-то говорил о своем прошлом после того, как выпивал». Майрон положил журнал на стол и потер подбородок. «На самом деле, да. Ваш отец хотел стать актером». Во всяком случае, так он говорил. Он приехал в Нью-Йорк, где попытался пробиться. Возможно, именно там он познакомился с вашей мамой. Пожалуй, это единственное, что он рассказал мне о себе за все время, которое они здесь прожили. Пайн резко вдохнула. Она не верила своим ушам. «Мой отец хотел стать актером? Мать была знаменитой моделью?» Вы рассказываете не о моей жизни. Они мне ничего такого не говорили. Никогда. Я не знаю, почему они так поступили. Может быть, считали, что это не имеет значения. Возможно, опасались, что вам не понравился бы их выбор. Или не хотели, чтобы вы думали, будто они отказались от продолжения карьеры ради детей. Естественно, я лишь строю предположения». Насколько мне известно, что ни у мамы, ни у отца не было братьев или сестер. По крайней мере, они так всегда говорили, и что их родители мертвы. Правда ли это? Или у меня есть бабушки и дедушки? Или дяди и тети, о которых я ничего не знаю? Никто и никогда не пытался со мной связаться. Боюсь, мне ничего не известно об этой стороне их жизни. Но почему она поменяла имя Саманды на Джулию? и хотя она задала этот вопрос главным образом себе майрон на него ответил может быть просто хотела исчезнуть к тому же менять имя не запрещается законом пайн бросила взгляд на журнал могу я его взять спросила она с наилучшими пожеланиями они никогда не говорили почему выбрали именно андерсон -Виль? Если уж моя мать путешествовала по всему миру, здесь ей было бы скучно. Ну, такие места не для всех. Мы с Бритой могли жить где угодно, но осели здесь. Может быть, вашей маме надоели заполошенные блестящие знаменитости, и ей хотелось чего-то попроще. Пайн посмотрела на журнал. — Да, мне есть о чем подумать, — сказала она. Что вы станете делать с новой информацией? Я приехала, чтобы выяснить, что случилось с моей сестрой. Теперь мне предстоит узнать, кем были мои родители на самом деле. Полагаю, вы даже представить такого не могли. — А кто бы смог? — резко ответила Пайн.